В изнеможении, еле переводя дух, сидел он в карете, растрепанный, растерзанный, весь в грязи и крови. Юный Лангефас, который слыл шутником и потому пользовался большим успехом у женщин, смеху ради подобрал парик, свалившийся с еврея во время драки, и ко всеобщему восторгу нес его впереди кареты, нацепив на свою тросточку. Так под улюлюканье и ликование обывателей подъехал Зюз к зданию палаты на базарной площади. После того, как у нее отняли одного еврея, чернь под предводительством молодого господина Лангефаса изловила других и принялась потешаться над ними. Особенно забавно было выщипывать бороду и волосы у одного старика-еврея, который отчаянно сопротивлялся меж тем, как Лангефас под громкое одобрение отпускал шуточки касательно в шеи. Молоденькую, некрасивую, дрожавшую от стыда и страха девушку некую ентергиш, под дружное ржание разделит до нога, чтобы поискать на ней блох. Все штутгарские евреи от старца до грудного младенца были на такой манер изловлены предприимчивой чернью, и под эскортом уличных мальчишек, под ко мне и грязи, доставленной к фокту. Как раз в это время из Праги экстренной почты прибыли двое евреев урегулировать кое-какие банковские дела с всемогущим финанс-директором. Они не были сильны в вопросах швабской политики, а главное понятия не имели о том, что может быть общего между католическим проектом и операциями их земельного банка. Они знали только, что зюс могущественнейший еврей во всей Европе, что евреи Вюртенберга находятся под особой защитой. Тем более они были ошеломлены, когда, едва успев выйти из почтовой кареты, были грубо схвачены, избиты и посажены под арест. А главное, когда узнали, в каком плачевном положении очутился всесильный финанс-директор. Во время этой расправы многие евреи поплатились жизнью, и среди них трое евреев, пользующихся протекторатом Франкфурта, вследствие чего вольный имперский город заявил решительный протест изуртенбергскому правителю. Герцог Рейгент, исходя из девиза «Долг, авторитет, справедливость», посадил трех зачинщиков на два дня на гаутвахту. Некий скороспелый поэт изложил пленение Зюса в стихотворной форме. Вскоре его вирши облетели весь Штутгарт и всю страну. Особенно по вкусу пришли две строки, так что их навсегда затвердили старым мат. Воскликнул сам фон Рейдер тут «Стой или умри, презренный плут». Вообще майор Рейдер стал еще популярнее в народе за ту распорядительность, какой он пресек покушение к бегству вероломного и злокозненного преступника-еврея. Едва завидев бравого вояку с жестким ртом и узким лбом и услышав его крикливый голос, восторженные бюргеры устраивали овацию. В тот день, когда Зюса доставили в Штутгарт, была также сделана попытка разгромить его дворец на Зейштрассе. Вдохновительницей этой затеи оказалась Софи Фишер, дочь советника экспедиции, бывшая митресса Зюса. Красивая, пышнотелая, ленивая Матрона была неузнаваема. Она орала, кипела, выбивалась из сил, густые белокурые волосы свисали космами, Подкатился с лица. Дома остальных евреев никем не охранялись, и немало ценного добра, золота и звонкой монета разошлось вследствие этого по рукам. Но дом Зюса охранялся внушительным военным отрядом. Никлас Пцефли успел своевременно принять меры, и еще другой человек по-своему деятельно позаботился об охране дома. То был дом Бартелеми Панкорбо, Он явился в качестве правительственного комиссара с полицией и солдатами и конфисковал дом и все имущество. В сопровождении Никуса Псефли медленно обходил на обширные, сверкающие, безукоризненно убранные покои, высовыва рыызий, костляваясь и забагровое лицо, заглядывал во все закоулки. Презрительно прошел мимо роскошных ковров, мебели, картин, безделушек. Но из драгоценных камней, к которым особенно тянулось его сердце и алчные пальцы, ничего видно не было. Осторожно и недоверчиво расспрашивал он Никласа Псефли. Невозмутимо флегматично отвечал бледнолицый толстяк. Португалец стал грозить но его замогильный голос скользил мимо ушей бесстрастного секретаря. В конце концов Николаса Пшефля арестовали, учинили ему допрос с пристрастием, перерыли его корреспонденцию, но ничего не нашли и вскоре принуждены были отпустить на свободу медлительного, молчаливого, хладнокровного толстяка.